Письмо 139-е великому князю Николаю Михалчу 1905 год, сентября 14 -го, Ясная Поляна. Перед самым получением вашего хорошего письма, любезный Николай Михайлович, я думала о вас, о моих отношениях с вами, и хотел писать вам о том, что в наших отношениях есть что-то ненатуральное, и не лучше ли нам прекратить их. Вы великий князь, богач, близкий родственник государя, Я человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть, и прямо заявляющий об этом. И что-то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия, которое мы как будто умышленно обходим. Спешу прибавить, что вы всегда были особенно любезны ко мне, и что я только могу быть благодарен вам. Но все-таки что-то ненатуральное, а мне на старости лет всегда особенно тяжело быть непростым». Итак, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту ко мне и на прощание, дружески пожать вашу руку. Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо великого князя Николая Михайловича от 28 августа, в котором тот положительно отзывался о статье «Великий грех» и описывал обстановку в Грузии в связи с усилением там крестьянских волнений. «Смотри, собрание...» Том 37-38, страница 320. Конец примечания. Страница 587.